Вода 19-ая, болотная. Закрой глаза и прислушайся к собственному источнику. В голосе Антипа послышались наставнические нотки. Чувствуешь свою ауру? Это мягкий и приятный покров вокруг тебя. Ощути, как он пульсирует и плавно перетекает от сердца к рукам и обратно. Если бы было все так просто. Источник «Источник-то я чувствовал, а вот с аурой были проблемы. Мой покров пульсировал с такой силой, что полностью перекрывал Андреевский. И самая большая сложность заключалась в том, чтобы выцепить нити его ауры наружу. В чем именно проблема? Не верю, что ты не можешь выполнить это простейшее задание. Дело в другом, покачал я головой. Просто новая приобретённая аура намного мощнее, чем моя родная. Мне сложно выделить именно ее». Антип подошел ко мне и положил руку на плечо. В этот же момент вокруг забушевал целый вихрь энергии. А теперь, не знаю, как у него это получилось, но наши с Андреем ауры начали разделяться. Я сразу же воспользовался моментом и попробовал зацепиться, но снова ничего не вышло. Уже лучше, кивнул Антив. Но на сегодня хватит, а то переутомишься. Магический источник не любит, когда с ним грубо обращаются. Он убрал руку, после чего отошел к своему мешку и закинул туда уменьшенную копию артефакта познания. "Так мы же ничего толком не сделали", удивился я. "А ты действительно думал, что все получится с первого раза? Начинающие охотники учатся манипулировать своей аурой месяцами, так что тренируйся по три-четыре раза в день. И если ты не совсем бестолочь, через пару недель придешь к результату. Как раз в это время доберешься до Петербурга и заглянешь в отделение комиссии Он закинул сумку за плечо. А что насчет отчета великому магистру? С Аурой твое разобрались. Значит, остались только две проблемы: господин Корк и сломанный артефакт. И к твоему счастью, обе задачки вполне решаемы, Старика я успокою. А с артефактом познания? Есть у меня один знакомый в Казани, который сможет покопаться в нем и создать такую поломку, которая логично объяснит его выход из строя. Теперь главное сам не светись. Мака оглядел комнату, кивнул чему-то и уверенным шагом направился в сторону выхода. Подожди, остановил я его. И это все?» А что еще? Живи своей жизнью и больше не попадайся. Когда придет время, мы с тобой свяжемся. А Семён бросил взгляд на старика и пожал плечами. Так ночь на дворе, чего его будить? Пусть выспится нормально. Завтра его ожидает очень непростой день. Говорю же, у этих чар весьма неприятная побочка все, Андрей, бывай. Старайся избегать неприятностей. Мир сейчас непростой. Иногда не поймешь, кто кому друг или враг. Остаток ночи прошел в относительном спокойствии. Только Семён-то и дело ворочался, бубня что-то про опасность, грозящую княжичу. Мне же пришлось вздремнуть на диване, так как идти в комнату слуги было не по статусу, а убирать старика с кровати рука не поднялась. Впрочем, не испытал ни капли дискомфорта. Как-то мне пришлось целый месяц провести в горах и спать в специальном гамаке на отвесных скалах. После такого даже самый неудобный диван покажется воздушной периной. Княжич, помоги! И сна выдернул голос помирающего старика. Я уже собрался схватиться за меч, как вспомнил причину болезненных ощущений своего слуги. Ох уж эти чары. Семёна Я подошел к нему и слегка подёргал за плечо. Хозяин таверны должен был на настойку принести вчера. Где она? Старик махнул рукой в сторону сумки с вытащенными из нее вещами. На ее дни действительно лежала бутылка целительного напитка. Ну а что? Антиб четко сказал, что симптомы будут похожи на тяжелое похмелье, а у меня как раз и средства есть на этот случай. Почему бы и не попробовать? Хуже не будет. Опой в слугу, и оставив его в номере приходить в себя, спустился на завтрак. Внизу было достаточно многолюдно, несмотря на раннее время. "Андрей!" окликнули меня из дальней части таверны. Моя вчерашняя команда довольно живо опустошала тарелки. Один Тимур недовольно ковырялся вилкой в яичнице. "Доброго мужики". Я плюхнулся на скамью и жестом попросил официантку принести то же самое. "Ну как там с амулетом лечения для твоей мамы?" Вечером все будет готово, с улыбкой ответил Олег. Только сейчас понял, что все время до этого он был абсолютно серьезен. а тут словно гору с плеч скинул. Сидит и светится. «Еще раз спасибо, Андрей. Признаться, я уже совсем отчаялся. Думал, уйду в лес и не вернусь, пока не поймаю эту тварь. А вот это точно плохая затея. Я вообще не представляю, как именно он собирался справиться с Лешем». Ладно, Игорь, с его опытом и рефлексами. Хорошо. Тимур с его непрошибаемым тулопом игривой, которую ни один зомби не прокусит. А у Олега что? Один голодный энтузиазм. Так что сожрал бы его изменённый, как пить дать. Хорошо. Какие у кого планы? Вернётесь обратно в Ярославль? У меня контракт ещё на полгода. Пожал плечами Игорь. К тому же, есть одно дело, которое я хотел завершить сказав это, тренер припал к кружке с квасом и залпом осушил ее. Вот так бывает. Вроде сильный и решительный воин, а как встречает какую-нибудь молоденькую Евдокию, так сразу в тряпку превращается. А я в стражу пойду, уверенно произнес Олег. Пусть вопрос лечения мы сняли, жить все равно на что-то надо. А значит, дорога только одна: либо фермер, либо воины. Но к тому, чтобы в земле копаться, у меня душа не лежит. Ну, а я буду пить У грима буркнул Тимур. Столько месяцев охоты, и все коту под хвост. А я уже думал пристройку к своему дому делать. Неужели тело лешего пришло совсем в негодное состояние? Косматый кивнул. И вот теперь это обычного мертвеца, и не отличишь, разве что проем в области груди говорит об извлечении источника. Но это уже ничего не значит. Народ нынче ужлы пошел Делают такие дыры в обычных зомби, потом продают как измененных. Весь рынок обвалились сволочи!» Волочи. Так у нас же свидетели есть. Не сдавался я. Мы с Семеном как раз в Смоленск едем. Могу заодно забежать к алхимикам и показать голову мертвеца. Там, насколько я помню, даже куски моха немного остались. Не поможет, грустно вздохнул Тимур. Этим шарлатанам только дай повод цену сбить. Ведь знают сволочи, что я никогда не приношу бракованного товара, а все равно делают вид, что не верят. Я хлопнул здоровяка по плечу в качестве поддержки. Представляю его обиду. Столько месяцев гоняться за целью, рисковать жизнью, вложить в это дело уйму сил и времени и в итоге получить сущие копейки. И что будешь делать? Все равно продашь? «Обойдутся!» — прорычал Косматый. Если не согласятся на мою цену, то из принципа унесу это тело в глубокую чащу. Пусть потом сами ищут, сколько захотят. Ну а ты что планируешь делать? Поинтересовался Игорь. Не передумал поступать в академию. Поверь, ночная вылазка покажет себя цветочками по сравнению с тем, что придется пережить во время учебы. Меня это не пугает. Я бросил взгляд в сторону лестницы, откуда на ватных ногах спускался Семён. Тем более, что мне есть на кого положиться. Надолго задерживаться в лесной поляне не стали. Только дождался открытия лавки оружейника и прикупил себе подходящие ножи. Теперь шепот ветра висел на поясе и всегда находился под рукой. У самых ворот нас догнал хозяин таверны и вручил еще одну бутылочку на стойке в качестве благодарности от всей деревни. К утру уже каждый житель знал, что леший пойман, а значит, мама Олега выживет. Кто-то даже считал, что произошедшее очень смахивает на чудо, и отчасти они были правы. Если бы контрабандисты не врезались в стену, в образовавшийся проем не повалили бы зомби, если бы мы не схлестнулись с мертвецами, не состоялось бы мое раннее знакомство с Антипом, и последующая вылазка в мертвые пустоши. В таком случае мне бы не достался источник камнекожева, я бы не получил защитный артефакт и умер после первой атаки лешего. Иными словами, судьба. Но это все в прошлом. Впереди меня ждали куда более опасные приключения. Даже ничего не спросишь, поинтересовался я у непривычно молчаливого Семёна. Приходил господин маг, и раз вы живы, обсудил с вами дела, которые меня не касаются. Как ни в чём не бывало, ответил старик. «Только вот, зачем уступать было? Попросили бы выйти, я бы погулял. Ты сам на него бросился. А как иначе? Захожу такой в комнату, вижу какой-то мужик в кресле сидит, Тороз понять, что вор. Не уследил логики. Почему вор, если он спокойно сидел в кресле и ждал нас? Так кто их черные душонки знает, проворчал Семен. Я никогда не воровал, княжич, потому не в курсе, как правильно. Ну а сейчас чего клокаем драхи махать? Вы живы и вполне себе спокойны. А значит, ничего страшного не произошло. Все остальное меня не волнует. Иногда я завидовал людям с таким мышлением. «Все по установке, своих защищать чужих бить и ни в коем случае не влезать куда не следует. Но увы, я все таки посланник смерти, а значит у меня совсем другой путь. В село Болотное мы заехали спустя несколько часов. Это поселение было чуть крупнее, чем Лесная поляна, и тоже считалось чем-то вроде форпоста и перевалочной базы в одном флаконе. "Ты таки! — угрюмо спросил один из стражников, стоявших у ворот. "Что везете? Меня предупреждали, что народ тут не особо улыбчивый, но могли бы хотя бы поздороваться. Себя везем», — Максимально приветливо ответил я. «Смоленск!» У нас оставаться будете? Нет, Зайдем перекусить, а потом продолжим путь. Когда-то к ночь до города доберетесь. Но ваше дело. Надумайте остановиться, то втоверне можем снять комнату, закончил я за него. Мы в курсе. «Да проезжай. Что встал? Всю дорогу сгораживаешь. Я было хотел поинтересоваться, кому именно я ее загораживаю, ведь позади меня никого не было, но все же решил не вступать в бесполезный спор. Мало ли мужик просто не с той ноги встал. Со всеми бывает. Проехав мимо небольшого рынка, удивился необычайной оживленности. Привык все-таки мерить мерками предыдущего мира, а там поселение считалось большим, если в нем проживало около тысячи человек. Жалко, что все закончилось так скверно. Несколько сильнейших магов планеты закусились друг с другом и, как бы это ни смешно прозвучало, уничтожили друг друга. Но ну, а мёртвые потихоньку завершали начатое. Думаю, еще пять-десять лет, и на планете не осталось бы ни одного выжившего. В таверне над входом, которой даже висела табличка с незатейливым названием "Пиво и мясо", Было по-настоящему многолюдно. В общем, зале витал запах еды, дешевого пива и пота. А вот столиков свободных не было. Но ничего, мы с Семеном не гордые, так что можем перекусить и у барной стойки. Что будет угодно, уважаемым, Из ниоткуда появился трактирщик. Нужна еда на двоих и еще по порции с собой, чтобы перекусить в дороге. Я положил десятирублёвую купюру на стол. Накормите лошадь и проверьте телегу кажется, одно из колес на ладан дышит. Конечно, княжич, с готовностью откликнулся он. Я посмотрел по сторонам и жестом попросил говорить его потише. Откуда знаешь, кто я? Так всего год как из Ярославля уехал, растерянно произнес он. Как же не помнить? Буду благодарен, если никто больше не узнает о моей личности. Я положил еще пять рублей на барную стойку. Договорились. Да я и не собирался, княжич, испуганно ответил трактирщик. Но пятёрк всё же сцапал. Оставив Семёна ждать еду и по возможности занять освободившийся столик, отошёл помыть руки. Как же всё-таки хорошо, что в этом мире до сих пор функционирует водопровод с канализацией. А то я бы точно не смог ещё двадцать лет пользоваться лопухом каким-нибудь или соломой. Помыв руки, открыл дверь, но вернулся, чтобы вытереть их. К моему удивлению, в одной из кабинок начался разговор. Видимо, мужики решили, что раз дверь закрылась, значит, я ушёл. А я тебе говорю, Паш, их только двое, а кошелёк забит купюрами до самого отказа, а на шее так и вовсе кулон с драгоценным камнем. Бабы телохранитель, говоришь? А если он маг. Ни нашивки, ни красной ленты я не заметил. А ты же знаешь, насколько они любят показывать собственную силу. Так что, полагаю, это обычный стражник, приставленный к девчонке в качестве охранника. А да чё ты дрефишь, Паха? Мы их через пару километров. порежем потихоньку. А тела за стену закинем. Нас семеро, их двое. А если искать начнут, пока тревогу поднимут, пока тела найдут, нас уже в этих краях не будет. Ты ж сам хотел на юга податься, а тут тебе и начальный капитал наберется. Да и примелькались мы уже в этих землях. Твою и гляди, повяжут. Ну не знаю, лютый, как-то это рискованно, протянул второй. Мы ведь договорились, что больше не будем связываться с серьезными бойцами. А телохранитель наверняка знает, с какой стороны меч держать. Послышался удар о стенку кабинки. Я не понял, Паха, ты что, сыкло? Да нет, я не боюсь, просто значит, будешь делать то, что говорю. Я сейчас возьму парней и поеду вперед. а ты с остальными двинешь следом, как только эти двое закончат жрать. И только попробуй провалить задание, лично найду и порешу к серам собачьим. Понял? Дослушивать да не стал, ибо тут и так все было понятно обычные уроды, которых пруд-пруди в каждом из миров. Я бы грохнул их на месте без жалости и сожаления, но была одна проблема. Их было семеро. Но предупредить потенциальных жертв все таки нужно. Осталось только понять, про кого они говорили. К Счастью, гадать долго не пришлось. Нужная мне парочка сидела за одним из столиков у стены и неспешно обедала. Жило производил впечатление брау-вояки, А вот девочка, как бы это сказать, я вообще не понимаю, что она забыла в этой глуши. Ухоженная кожа, дорогая одежда. Все говорило о том, что передо мной представительница богатого и знатного рода, которая зачем-то пустилась в путешествие. Вернувшись на свое место, принялся за хорошо прожаренное мясо. Ни одного столика так и не освободилось. Так что нам пришлось есть за баром, что было мне на руку, так как с этого места хорошо просматривался весь зал. Двери в уборный с грохотом распахнулась, и в общем зале появилась та двоица, разговор которых мне довелось подслушать. Один здоровый, с густой длинной бородой и в кожаной тепке на голове. На его запястье висел браслет из странных белых камней, больше похожих на зубы, а на другой руке красовалась татуировка змеи. Второй был сильно помельче, с кошачьей грацией в походке, вьющимися темными волосами и хитрейшим взглядом. У меня не было ни малейшего сомнения в том, что именно он является главарем этой банды. А вот первый обычный дуболом, не более. Догадка быстро подтвердилась, так как уже через минуту этот бандит, которого, насколько я помню, звали Лютом, поднялся из-за стола и направился на выход. За ним последовало сразу четверо коллег. «О, стало освободился!» — Сразу же отреагировал Семён. Сейчас я все перенесу. Не надо, ответил я, незаметно наблюдая за уходившими. Мы пересядем, но только к вон той парочке. Я кивнул в сторону девушки и мужика. на что старик только пожал плечами и стал поднимать тарелки с барной стойки. Раз хозяин сказал сделать, он сделает. А вопросы, если они возникнут, можно будет задать потом. Добрый день, господа и дамы. Я бесцеремонно плюхнулся напротив напрягшейся парочки, пока Семён перетаскивал еду. У меня есть к вам заманчивое предложение. Мы не ищем неприятностей. Процедил телохранитель, оценивая обстановку в таверне и положив руку куда-то на пояс. Наверное, подумал, что мы решили напасть прямо здесь. Сожалею, но похоже, что они нашли вас сами.